Глава 50. Солнце стояло уже высоко в зените. На севере, на правом фланге продолжался страшный бой. Поручик Дэмсон старательно углубил штыком свой окоп и теперь следил в бинокль за ходом битвы. Время от времени над ним проносились лошади разных мастей, но высокая трава к счастью полностью скрывала наличие Адамсона. Теперь было уже видно, что гвардейцы нейтрального войска не знают никакой меры. Они стремились к полному перевесу, теснили наемников Базанова по всем направлениям карты и поголовно кололи их длинными пиками. Базановцы вяло отстреливались. Сам прапорщик Базанов находился на плечах двух ординарцев с мужицкими лицами и, и воинственно махал именным наганом. В бинокль было хорошо заметно, что ему до колик хочется есть. Порыв ветра, совпавший с порывом Блюева, благодаря которому Базановцы вышли даже на огневой рубеж полковника Сёкера, заметно ослаб, и теперь Базанов всё чаще подумывал о сытном обеде. Когда гвардейцы взяли остатки легиона наёмников в кольцо, те построились в каре, и под звуки труб строевым маршем ушли на второй план. Сыражение сходило на нет. Все заметно вымотались и озлобились, что казалось вполне естественным. Окровавленные трупы покрыли большую часть долины, а Дамсону было не к стати плохо. От вида крови его тошнило прямо под ноги на казенные сапоги. Когда на поле брани и ругани все стихло, он огляделся, вытер рукавом рот и, матерясь, стал вылезать из окопа. В тот день Адамсон дал за рог никогда больше не вызываться добровольцем, а поддаться контр-обер-лейтенанту Кацу на тачанке к пулеметам.